Глава 5. Продолжение главы о Клоде Фролло В 1482 году Квазимода было около 20 лет, Клоду Фроло около 36. Первый возмужал, второй начал стареть. Клод Фроло уже не был наивным шкалером торши, нежным покровителем беспомощного ребенка юным и мечтательным философом, который много знал, но о многом еще не подозревал. Теперь это строгий, суровый, угрюмый священник, блюститель душ, господин Архидиакон Жазасский, второй викарий епископа, управляющий двумя благочиниями — Малерийским и Шатофорским, и 174 четырьмя сельскими приходами. Это важная и мрачная особа, перед которой трепетали и маленькие певчие в стихарях и курточках, и взрослые церковные певчие, и братья святого Августина, и причетники ранней обедни собора Богоматери, когда он, величавый, задумчивый, скрестив руки на груди и так низко склонив голову, что виден был лишь его большой облысевший лоб, медленно проходил под высоким стрельчатым сводом хоров. Однако отец Клод Фролло не забросил ни науки, ни воспитания своего юного брата, двух главных занятий своей жизни. Но с течением времени какая-то горечь примешалась к этим столь сладостным обязанностям. В конце концов, как утверждает Поль Диакон, и наилучшее сало горкнет. Маленький Жан Фроло, прозванный мельником в честь мельницы, на которой он был вскормлен, развился вовсе не в том направлении, какое наметил для него Клод. Старший брат рассчитывал, что Жан будет набожным, покорным, любящим науку и достойным уважения учеником. А между тем, подобно деревцам, которые наперекор стараниям садовника — упорно тянутся в ту сторону, где воздух и солнце, младший брат рос и развивался, давая чудесные, пышные и мощные побеги лишь в сторону лени, невежества и распутства. Это был настоящий чертенок, крайне непокорный, что заставляло грозно хмурить брови отца Клода, но зато очень забавный и очень умный, что заставляло старшего брата улыбаться. Клод доверил воспитание младшего брата тому же коллежу Тарши, в котором сам в занятиях и размышлениях провел свои юные годы. И для него было большим огорчением, что имя Фроло, когда-то делавшее честь сему святилищу науки, теперь стало предметом соблазна. Иногда по поводу этого он читал Жиану очень строгие и очень пространные нравоучения — которые тот мужественно выслушивал. Впрочем, юный повеса обладал добрым сердцем, как это обычно наблюдается во всех комедиях. Выслушав отповедь, он, как ни в чем не бывало, вновь принимался за свои похождения и дебоши. То он вступал в потасовку в честь его прибытия с «желторотым», так называли в университете новичков, соблюдая эту драгоценную традицию – тщательно хранимую до наших дней. То он подстрекал банду шкалеров, и те, квази-классико-экскитати, словно поднятые трубным звоном латинский, атаковали по всем правилам какой-нибудь кабачок, избивали кабачика деревянными рапирами и с хохотом громили таверну, вышибая напоследок днище винных бочек. Вслед за этим к отцу Клоду Являлся младший наставник коллежа Торши и с постной физиономией вручал ему составленный на великолепной латыни отчет со следующей горестной пометкой на полях. Рикса прима кауза винум оптимум потатум. Побоище основная причина отличное выпитое им вино латинский. Поговаривали даже о том, что распущенность Жана частенько доводила его и до улицы Глотиньи, что для шестнадцатилетнего юноши было совсем не по возрасту. Вот почему огорченный Клод, отчаявшись в своих человеческих привязанностях, еще с большим увлечением отдался науке. «Этой сестре, которая, по крайней мере, не издевается над вами», и за внимание к ней всегда вознаграждает вас, правда, иногда и довольно стертой монетой. Он становился все более серьезным ученым и вместе с тем, что вполне последовательно все более суровым священником и все более печальным человеком. В каждом из нас существует известное соотношение между нашим непрерывно развивающимся умом склонностями и характером, которое нарушается лишь при крупных жизненных потрясениях. Так как Клод Фроло уже в юности прошел почти весь круг гуманитарных, положенных и положенных законам наук, то он вынужден был либо поставить себе предел там, уби де и торбис, где замыкается круг латинский, имеется в виду круг знаний, которым обучали в древности и в средние века либо идти дальше в поисках иных средств для утоления своей ненасытной жажды познания. Древний символ змеи, жалящий собственный хвост, более всего применим к науке. По-видимому, Клод Фроло убедился в этом на личном опыте. Многие серьезные люди утверждали, что, исчерпав все «фас», дозволенное латинский «человеческого познания», он осмелился проникнуть в нефас, недозволенное. Говорили, что, вкусив последовательно от всех плодов древа познания, он, то ли не насытившись, то ли присытившись, кончил тем, что дерзнул вкусить от плода запретного. Читатели помнят, что он принимал участие в совещаниях теологов Сорбонны, в философских собраниях при сент Лер в диспутах докторов канонического права при Сен-Мартен, в конгрегациях медиков при Крапильнице Богоматери, откупом ностра домине Он проглотил все разрешенные и одобренные кушанья, которые эти четыре громадные кухни, именуемые четырьмя факультетами, могли изготовить и предложить разуму, и присытился ими, прежде чем успел утолить свой голод. Тогда он проник дальше, глубже, в самое подземелье этой законченной материальной ограниченной науки. Быть может, он даже поставил свою душу на карту ради того, чтобы принять участие в мистической трапезе алхимиков, астрологов и герметиков за столом, верхний конец которого в средние века занимали Аверроэс, Гильем Парижский и Никола Фламель а другой, затерявшийся на востоке и освещенный семисвечником, достигал Соломона, Пифагора и Зараастра. Справедливо или нет, но так, по крайней мере, предполагали люди. Достоверно, что архидиакон нередко посещал кладбище невинных, где покоились его родители вместе с другими жертвами чумы 1466 года, Но там он, казалось, не столько преклонял колени перед крестом на их могиле, сколько перед странными изваяниями, покрывавшими возведенные рядом гробницы Никола Фламеля и Клода Пернеля. Достоверно и то, что его часто видели на Ломбардской улице, где он украдкой проскальзывал в маленький домик, стоявший на углу улицы писателей и морево. Этот дом выстроил Николай Фламель. Там он и скончался около 1417 года. С тех пор он пустовал и начал уже разрушаться. До такой степени герметики и искатели философского камня всех стран искоблили его стены, вырезая на них свои имена. Некоторые соседи утверждали, что видели через отдушину как однажды архидиакон Клод рыл, копал и пересыпал землю в двух подвалах, каменные подпоры которых были исчерчены бесчисленными стихами и иероглифами самого Никола Фламеля. Полагали, что Фламель зарыл здесь философский камень. И вот в течение двух столетий алхимики, начиная с мажестри и кончая отцом-миротворцем, До тех пор ворошили там землю, пока дом, столь безжалостно перерытый и чуть не вывернутый наизнанку, не рассыпался, наконец, прахом под их ногами. Достоверно также и то, что архидиакон воспылал особенной страстью к символическому порталу Собора Богоматери, к этой странице чернокнижной премудрости, изложенной в каменных письменах, И начертанные рукой епископа Гильома Парижского, который, несомненно, погубил свою душу, дерзнув приделать к этому вечному зданию, к этой божественной поэме Столько ощунственный заголовок. Говорили, что архидиакон досконально исследовал исполинскую статую святого Христофора и высокое загадочное изваяние, высевшееся в те времена у главного портала которое народ в насмешку называл «господином Легри». «Легри» по-французски произносится так же, как «легри», что означает «хмельной», «под хмельком». Во всяком случае, каждый мог видеть, как Клод Фроло, сидя на ограде Паперти, без конца рассматривал скульптурные украшения главного портала, словно изучая то фигуры неразумных дев с опрокинутыми светильниками, то фигуры дев мудрых с поднятыми светильниками или рассчитывая угол, под которым ворон, изваянный над левым порталом, смотрит на какую-то таинственную точку в глубине собора, где, несомненно, был запрятан философский камень, если его нет в подвале дома Никола Фламеля. Странная судьба, заметим мимоходом, выпала в те времена на долю собора Богоматери. Судьба быть любимым столь благоговейна, но совсем по-разному двумя такими не схожими существами, как Клод и Квазимода. Один из них, подобие получеловека, дикий, покорный лишь инстинкту, любил собор за красоту, за стройность, за ту гармонию, которую источало это великолепное целое. Другой же Одаренный пылким, обогащенным знаниями и воображением, любил в нем его внутреннее значение, скрытый в нем смысл, любил связанную с ним легенду, его символику, таящуюся за скульптурными украшениями фасада, подобно первичным письменам древнего пергамента, скрывающимся под более поздним текстом. Словом, любил ту загадку, какой извечно остается для человеческого разума собор Парижской Богоматери. Наконец, достоверно также и то, что архидиакон облюбовал в той башне собора, которая обращена к Гревской площади, крошечную потайную келью, непосредственно примыкавшую к колокольной клетке, куда никто, даже сам епископ, как гласила молва, не смел проникнуть без его дозволения. Эта келья, находившаяся почти на самом верху башни среди вороньих гнезд, была когда-то устроена епископом гюго Безансонским, Гюго II из Безунсио, 1326-1332 годы, который в свое время занимался там колдовством. Никто не знал, что таило в себе эта келья — Но нередко, по ночам, с противоположного берега сены видели, как в небольшом слуховом окошечке с задней стороны башни то вспыхивал, то потухал через короткие и равномерные промежутки, словно от прерывистого дыхания кузнечного меха, какой-то неровный, багровый странный свет, скорее походивший на отсвет очага, нежели светильника. Во мраке и на такой высоте этот огонь производил странное впечатление. И кумушки говорили, опять архидьякон нарудует мехами, там плыхает сама преисподняя. Впрочем, во всем этом еще не было неопровержимых доказательств колдовства, но нет дыма без огня, тем более, что архидьякон вообще пользовался далеко не доброй славой. А между тем мы должны признать, что все науки Египта, некромантия, магия, не исключая даже самый невинный из них белой магии, не имели более заклятого врага, более беспощадного обличителя перед судьями консистории Собора Богоматери, чем архидиакон Клод Фролло. Быть может, это было искренним отвращением – Быть может лишь уловкой вора, кричащего «Держи, вора!» Однако это не помешало ученым-мужам капитула смотреть на архидьякона, как на душу, дерзнувшую вступить в преддверие ада, затерянную в дебрях каббалистики и блуждающую во мраке оккультных наук. Народ тоже не заблуждался на этот счет. Каждый маломальский проницательный человек — считал Квазимода дьяволом, а Клода Фролло — колдуном. Было совершенно ясно, что звонарь обязался служить архидиакону до известного срока, а затем, в виде платы за свою службу, он унесет его душу в ад. Вот почему архидиакон, невзирая на чрезмерную строгость своего образа жизни, пользовался дурной славой среди христиан. И не было святоши настолько неискушенного, чтобы нос его не чуял здесь чернокнижника. И если с течением времени в его познаниях разверзались бездны, то такие же бездны вырыли годы в его сердце. Так, по меньшей мере, следовало предполагать, всматриваясь в это лицо, на котором душа мерцала, словно сквозь темное облако. Отчего полысел его широкий лоб? отчего голова его всегда была опущена, а грудь вздымалась от непрерывных вздохов. Какая тайная мысль кривила горькой усмешкой его рот, в то время как нахмуренные брови сходились, словно два быка готовые ринуться в бой. Почему посидели его придевшие волосы? Что за тайное пламя вспыхивало порой в его взгляде, уподобляя глаза его отверстиям, проделанным в стенке горна. Все эти признаки внутреннего смятения достигли особой силы к тому времени, когда стали развертываться описываемые нами события. Не раз какой-нибудь маленький певчий, натолкнувшись на архидиакона в пустынном соборе, в ужасе бежал прочь, так странный и ярок был его взор. Не раз на хорах в часы богослужения его сосед по скамье слышал, как он к пению церковных гимнов, а томным тоном, к общему напеву латинский, примешивал какие-то непонятные слова. Не раз прачка смысл Терен, стиравшая на капитул, с ужасом замечала на стихоре господина архидьяка жазасского следы вонзавшихся в материю ногтей. Вместе с тем он держал себя еще строже и безупречнее, чем всегда. Как по своему положению, так и по складу своего характера он и прежде чуждался женщин. Теперь же, казалось, он ненавидел их сильнее, чем когда-либо. Стоило зашуршать возле него шелковому женскому платью, как он тотчас же надвигал на глаза капюшон. В этом отношении он был настолько ревностным блюстителем установленных правил, что когда в декабре 1481 года дочь короля, госпожа Анна де Бажо, пожелала посетить монастырь Собора Богоматери, он серьезно воспротивился этому посещению. Напомнив епископу устав Черной книги, помеченный кануном Дня Святого Варфоломея 1334 года, и воспрещавший доступ в монастырь всякой женщине, будь она стара или молода, госпожа или служанка. В ответ на это епископ вынужден был сослаться на легата Адо, допускавшего исключения для некоторых высокопоставленных дам. Аликве магнатис мулерис квесине скандало и витаринон Для некоторых именитых жен посещение коих нельзя избежать, не вызывая огласки, латинский. На это архидиакон возразил, что постановление легата, изданное в 1207 году, на 127 лет предшествует черной книге, следовательно, должно считаться упраздненным. И он отказался предстать перед принцессой. Между прочим, с некоторых пор стали замечать, что отвращение архидиакона к египтянкам и цыганкам усилилось. Он добился от епископа особого указа, по которому цыганкам воспрещалось приходить плясать и бить в бубен на Соборной площади. В то же время он рылся в истлевших архивах консистории, подбирая в них те процессы, где, по постановлению церковного суда, Колдуны и колдуньи приговаривались к сожжению на костре или к виселице за наведение порчи на людей при помощи козлов, свиней или коз.